778 октябрь 13 -е. Друг мой, к чему огород городить, если в нем будет пусто? Сой измеримость во всем. Многое знали они, доверенные наши, но как мало сообщали вам, из того, что знали сами, почему. Были доверенными... но к вам полного доверия не имели, ибо знали, что многие не устоят. Знаете и вы, если в твердыню в столетие доходит только один, то куда же деваются остальные? Отсюда. Отход большинства неизбежен. Так было всегда. Верность и преданность — редкие качества. И, зная все это, все же надо вести. хотя известно, что не дойдут. Решение следовать лежит в духе. Если даже человек физически не отдаляется, но в духе уже оторвался или собирается оторваться, то это обстоятельство решает его судьбу. Не мы решаем и не вы, но он сам. Если кто-то решил поставить кого-то или что-то прежде меня и моего дела, то считайте его отошедшим от меня, И от вас и отдел моих света.